Глава восьмая Да, драконьи горы — это просто сказочное место, но долины в их окружении — вот где царит истинная магия, та самая древняя и изначальная сила, которой теперь я и переполнена. Ощущения, когда я ступила на поросшую высокими полевыми травами землю, были незабываемы, будто в магический источник с головой окунулась. Захотелось раскинуть руки и обнять весь мир, а потом пробежаться по пояс в полевых цветах и упасть в них, наслаждаясь чувством душевного полета. В общем, накрыло меня основательно. Эдрин, заметив мое состояние, посоветовал перекрыть каналы, а то опьянение, нахлебавшись излишков энергии. Но он, кажется, опоздал со своими советами. Я уже того была слегка навеселе и неадекватна. Одно обидно, что обо мне драконы подумают. Тоже, наверное, как и драка, насмех поднимут. Сколыхнувшаяся обида немного отрезвила, и мне удалось таки перекрыть доступ к внутреннему резерву. Но я все равно ощущала себя раздувшейся до состояния шара, настолько была переполнена магией. Ее тут было очень, просто слишком много. И даже с перекрытыми каналами она все равно просачивалась, напитывала ауру, кожу, волосы. Вот с волосами как раз и возникла первая проблема – они буквально дыбом встали». Растопырились во все стороны, словно иглы дикобраза, и пригладить их никак не получалось. Я пыхтела, сопела и ругалась себе под нос, заплетая тугую косу, но все равно выглядела ощетинившейся дуванчиком. Да, хорошан. Вот драконом развлечения будет. Успокойся. Стараясь не улыбаться, проговорил Эдрин, подойдя ко мне. Я фыркнула и попыталась отвернуться. Он удержал за локоть, опять развернул к себе и приказал: "Стой, смирно, не крутись". Вот еще, возмутилась я и обалдела, прикусила язык, когда он начал гладить меня по голове. Не жди, урчать не начну, пробурчала, не желая признавать, что стало немного полегче. Пока он не проделал этот фокус, я и не замечала, как вся эта магия, витающая в воздухе, давит на голову, будто в тиски ее зажимает. Но вот драка погладила меня по волосам, и они перестали топорщиться, а давление на голову уменьшилось. Не исчезла полностью, но стала не таким навязчивым. — Спасибо, — вздохнула я с облегчением. К местным магнитным и энергетическим полям нужно привыкнуть, проговорил он, ища в высокой траве жара. Некоторым это так и не удается. «А драконы?» – спросила я, немного успокоившись и решив, что уже можно начать разговаривать с этим весельчаком. «Нет, то, как он надо мной потешался, я еще долго не забуду, но, скажем так, встала на путь к прощению. Так и быть, заслужил». «Да чего уж там приятно было, когда по волосам гладил?» «Оттаяло». «А что драконы? Для них это идеальная среда», ответил на мой вопрос Эдрин, продолжая копошиться в траве. «Они тут как рыба в воде, купаются в магии, с рождения настолько ею пропитываются, что и сами становятся ее частью». Потому природа и дает им элементали проводников между миром и магией, чтобы полностью не растворились в ней, превратившись в энергию, не выгорели изнутри, не совладав с силой. А мы, прошептала я испуганно, не бойся, нам это не грозит. Мы слишком привязаны к миру, к своим телесным оболочкам и бомбометным ценностям. Улыбнулся Эдрин, выловив такие жара за хвост и вытащив его из травы. Дракончик извернулся и попытался цапнуть нахала за руку, но тот ловко перехватил его под пузико и передал мне. Я взяла малыша на руки, погладила и заявила: "Лично меня это вполне устраивает, и моя телесная оболочка и ценности". "Да, оболочка что надо". Окинув меня цепким взглядом, хмыкнул Эдрин и потопал вперед. "И что это сейчас было? Что за намеки?" Мне кажется, или лорд Драка на меня глаз положил. Возмутительно, но так приятно. Постой, а где драконы-то? Побежала за ним, опомнившись. У тебя на руках? Тебе одного мало? Посмеиваясь, спросил Эдрин. А остальные где? Решила не реагировать на провокации. Потерпи, дай им присмотреться к тебе. Перестав пояснячить, посоветовал Драка. И постарайся успокоиться. Ты слишком сбодоражена, это настораживает их. Легко сказать, пробурчала я. Но совету хозяина драконьего горпа старалась последовать. Кому как не ему знать, как вести себя, чтобы заслужить доверие драконов? Он тут похоже как рыба в воде. Угу, как и драконы. Разноотравье плавно перешло в подлесок, а потом мы вошли в лес. Таких огромных деревьев я еще никогда не видела. Они были просто необъятны и так высоки, что при взгляде вверх на смыкающиеся кроны голова начинала кружиться. Но несмотря на густую листву, здесь было светло, потому что лес оказался довольно редким, как раз для драконов, чтобы они свободно между деревьями ходить могли. Кроме разве что дедушки Эдрина. Такая махина тут точно не развернется, скорее весь лес переломает. Драконы, кстати, пока так и не соизволили показаться и вообще никак не проявляли себя. Не знаю я точно, что они живут в этой долине, ни за что не догадалась бы, что они тут вообще есть. Заметать следы эти волшебные создания умеют мастерски, или скорее не оставлять их. Вон. «После явления дедушки Драка в лощину даже трава не примялась. Если бы я тогда уснула, то и не узнала бы ничего и не столкнулась бы с элементалем, благодаря чему пробудились мои истинные силы». «А мы с твоим родственником еще увидимся?» – спросила, бодро топая за Эдрином. «Это с каким?» – на ходу обернулся он. «Давай не будем опять сначала начинать», – фыркнула я. Надоело ходить вокруг да около, поэтому заявила, что называется прямо в лоб, раскрывая карты и расставляя точки. Я знаю, что ты дракон. Ты знаешь, что я догадалась. Так зачем все эти увёртки? Так твой дедуля покажется нам или нет? Хочешь, чтобы я представил тебя родственником? С лукавым прищуром приподнял бровь Эдрин. Вот еще, просто поблагодарить его хотела. Если бы не его элементаль, я могла бы никогда и не узнать, что обладаю таким огромным потенциалом. Отмахнулась я. Но мысль в голову уже пробралась и выметаться из нее никак не хотела. Так и всплывали перед глазами различные вариации на тему: лорд Эдрин Драка представляет своей родне меня. Вариантов по какой причине он это делает было немного, да, собственно, всего один. И мне он совершенно не понравился, вернее, не понравилось, что такая ересь вообще в голову пришла. Тоже мне жених. Нашла о чем? Нет, не мечтать, так задумываться случайно. А тем временем вдали, в просвете между деревьев, показались очертания просто таки грандиозного гигантского замка. Раньше, разглядывая его шпиль издалека, я как-то не задумывалась о размерах строения, и только сейчас провела параллель. Учитывая высоту деревьев и то, что шпиль замков сдымается над лесом, да, есть все шансы столкнуться с дедушкой Драка уже в ближайшее время. Домик как раз по его размерам, так что, может, он там и живет? Но уточнять не стала. Поняла, что Эдрин не хочет откровенничать и раньше времени расставаться со своими секретами, а значит, узнавать все придется постепенно. А драконы пока так и не показались, несмотря на то, что я несла на руках их маленького собрата. Жар, к слову, совсем приготел и настороженно принюхивался. Даже ему было как-то не по себе, что ж про меня говорить. С трудом сдерживалась, чтобы не поежиться от пробегающих вдоль позвоночника мурашек. Вокруг тишина, только листва исполинских деревьев шуршит, а по мере продвижения вперед на нас все больше надвигается монументальный древний замок. Не бойся, малыш, я с тобой. Погладила дракончика, почувствовав, что он начал мелко дрожать. Он не боится, а всего лишь разделяет твои эмоции, улыбнулся Эдрин. И да, бояться тут совершенно нечего. Я же с тобой. Последнее было сказано явно с намерением поддразнить, но я твердо решила больше не поддаваться на его провокации. Задрала нос и пошла вперед к замку Драка, даже не взглянув на самого лорда. Все равно тут уже сложно заблудиться, такой громаде, но точно не пропустишь. Издали. Основательный и монументальный вблизи замок оказался действительно заброшенным. Камень местами начал крошиться и покрываться мхом. Некогда выложенная булыжником дорога к огромным арочным двустворчатым дверям заросла и была почти не видна. А стены завоевывал дикий плющ, наползая на них все выше и выше. Окна зияли черными провалами, стекла сохранились не во всех. Да, комфорт нас ожидает сомнительный, но это все же лучше, чем спать под открытым небом в хлипкой палатке. Мне почему-то становилось все неуютнее, будто какая-то неведомая угроза таилась в тениях за деревьями, выжидая удачного момента, чтобы напасть. Двери открылись неожиданно легко и беззвучно. Прошу, приглашающий взмахнул рукой Эдрин едва ли наполовину приоткрыв громадные створки. Я так засмотрелась на это грандиозное строение, еще не утратившее своей величественности, что не сразу заметила драка, а он и догнать меня успел, и двери вот предупредительно передо мной открыл. Входить первый в зияющий темнотой проход было жутковато, но я гордо задрала нос и шагнула вперед. Не буду показывать страх, а то опять потешаться начнет. Признаться, я и сама не понимала, почему меня так задела реакция Эдрина на утренний инцидент. По логике мне вообще должно быть безразлично, что она обо мне думает и как реагирует. Но безразличием моих чувств назвать было сложно. Пожалуй, я даже на друзей так не обижалась, когда они надо мной подшучивали, а у студентов порой бывают весьма жестокие шутки. Традиция у нас в иных временах такая. Подкидывают друг другу зачарованные кости и прочие гадости. Иногда такие шутки переходят за грань допустимого, но даже в таких редких случаях я злилась и досадовала гораздо меньше. Это неправильно, и с этим нужно разобраться. Но позже. Сейчас мне было слишком страшно и любопытно, чтобы задумываться о причинах своих нелогичных эмоций. А дальше началось такое, что иррациональные обиды на время из головы вылетели. Как только Эдрин вошел в темноту вслед за мной и прикрыл за собой двери, сразу же вспыхнул свет. И замок мгновенно преобразился, открылся для меня с другой, скрытый от посторонних глаз стороны. Теперь он не казался заброшенным и увядающим. Да тут даже паутины и пыли не было». Огромный холл освещала подвешенная под высоченным потолком большая люстра с минимум сотней свечей, которые разом вспыхнули, как только драка ступил над полированный до блеска каменный пол. По периметру холла были развешены настенные канделябры, в которых тоже зажглись свечи, судя по всему, магические и несгораемые. исходящий от них свет словно отражался от белокаменных стен, от чего создавалось впечатление, будто они светятся изнутри. В центре холла находилась такая широкая лестница, что по ней свободно смог бы подняться даже дедушка Драка. разве что ступени он вряд ли заметил бы, они были обычного размера. Ну как, впрочем, и дверные ручки и прочие мелкие детали, свидетельствующие о том, что здесь некогда жили все же люди, а не великаны. Волшебно! – выдохнула я, осматривая все это великолепие. Именно так, тихо ответил Эдрин. Когда хозяева покидают замок, он будто засыпает, замирает во времени и пробуждается, почувствовав их возвращение. Стазис. Не удержалась от замечания я. Интерпретация драка была красивой и поэтична, но по факту это был банальный стазис. Нет, мотнул он головой. Сходство есть, но это не стазис, это наша родовая магия, принцип действия немного другой. Потом объясню, если захочешь, а сейчас я мечтаю принять душ. Что? Округлила я глаза. Тут все работает? Разумеется, хмыкнул Эдрин. Показывай дорогу, выпалила я и первая рванула к лестнице. Ванна, полная горячей пеной воды, ванна. Это ли не самое прекрасное на свете явление? Драка предложил мне самой выбрать любую комнату на втором этаже. Я и выбрала, похоже, хозяйские апартаменты. Но Эдрин не возражал, а теперь вроде как он и является хозяином всего этого великолепия. Тут, кстати, было две ванных комнаты, одна вполне обычная, если не считать роскошного убранства, а вторая гигантская, не уступающая по размерам лестницы и прочим огромным деталям местной архитектуры. Вместо ванны тут был самый настоящий бассейн, только пустой, без воды. Я, разумеется, выбрала, что называется, по себе, и сейчас наслаждалась теплой ароматной ванной стандартных размеров. Как же было приятно смыть с себя усталость и пыль последних дней. Все же длительное путешествие без удобств не совсем мое. Ну ладно, еще небольшой поход на пару дней. Это может быть даже увлекательно. Но чтобы вот так, неизвестно куда и на сколько? Нет, такого мне больше не хочется». Вот сейчас найдем маму для жара, вернусь домой и неделю из постели не буду вылезать, буду валяться, читать, есть сладости и отсыпаться. Мысли о возвращении немного подпортили настроение, еще же обратно топать придется и уже без жара. Малышка, слово успокоился и сейчас дремал на столике возле ванны, облюбовав стопку мягких пушистых полотенец. Его я в первую очередь и скупала, за что получила еще парочку неглубоких царапин. Опять Эдрину придется в доктора немного поиграть и довольно ощутимый укус. Сейчас дракоша периодически приоткрывал один глаз, косился на меня, громко фыркал и тяжело вздыхал. Обиделся, зато чистый. Как же я оставлю его тут? Как расстанусь? От этих мыслей слезы на глаза наворачивались, но я понимала, что расставание неизбежно. Жару будет лучше со своими, да и не выживет он без них. Вон оказывается, малышу не только материнский огонь нужен, чтобы зажечь внутренний источник, но еще и элементаль, чтобы управлять этим источником. Но я могу навещать его иногда, могу же. Надо будет у Драка спросить. Надеюсь, он не будет против. «Дорогу я теперь знаю, не заблужусь. Буду наведываться раз в год или два. Все же драконьи горы не курорт. Здесь, конечно, очень красиво, но не зря мать Эдрина отказалась тут жить. Через горы особо не налазишься». Погрузившись в мысли и планы, я и не заметила, как начала задремывать. Проснулась от резкого стука в дверь, встрепенулась, едва не уйдя под воду с головой, отплевалась от пены и спросила «А? Кто там? А есть варианты? Хмыкнули из за двери. Чего тебе? Буркнула я, потянувшись за полотенцем. Я тут、э, тебе кое-что из одежды подобрал, ответил Эдрин. На кровати оставлю. Кухню сама найдешь? Найду, заверила, на самом деле сильно сомневаясь, что не заблужусь в этом огромном замке. Буду ждать тебя там. Обсудим, что дальше делать. Поговорил Драко и ушел. А я встала, взяла из стопки полотенце и... Сердце пропустило удар. «Жаар!» – крикнула, спешно заворачиваясь в большое полотенце и выбираясь из воды. «Жаар, где ты?» Эдрин еще, видимо, отошел недалеко, услышал мои крики и ворвался в ванную как раз в тот момент, когда я, стоя на четвереньках в едва держащемся на мне полотенце, пробовала выудить вредного драконеныша из-под ванны. Каким образом он туда защемился, для меня осталось тайной. Но теперь мелкий проказник застрял и при малейшей попытке вытянуть его начинал громко пищать. Драка сначала немного застопорился, но потом присоединился ко мне, отметив. Опять поцарапал. «А? Нет, это раньше, когда я его купала». отмахнулась, нащупывая рукой, за что там жар зацепился. «Когда ты что?» – слегка опешил Эдрин. «Но он же грязный был, вот я его и искупала», – пояснила очевидная. М -м, «Лита, иди пока одевайся, я сам с жаром разберусь», – как-то странно поглядывая на меня, предложил он. «Да пожалуйста», – фыркнула я, поднимаясь и поправляя полотенце. С гляд драка приклеился к моим голым ногам, и я поспешила покинуть ванную, но дверь оставила чуть приоткрытой. И не зря. Ну, прости ты ее, она же не созла, просто не знала. Начал уговаривать дракончика Эдрин. Она больше не будет, обещаю. Вылезай и пойдем вместе объясним Лити, что так делать нельзя. Да что я не так-то сделала? Ну подумаешь, помыла грязного дракончика. Они что, воды и боятся? Странные какие-то причумо бы и драка и жар, ну и пусть сами разбираются. В спальне на большой кровати лежали какие-то вещи. Это видимо для меня. Проверка показала, что лорд драка превосходно определяет размер одежды на глаз, потому что мне идеально подошли и белая блуза с коротким рукавом, и кожаный корсет, и штаны явно предназначенные для пеших путешествий через горы, например. Собрав все это богатство, я осмотрелась в поисках укрытия, чтобы переодеться, но спрятаться от посторонних глаз тут было совершенно негде, поэтому я не придумала ничего лучше, как, подхватив еще и рюкзак, направиться в соседнюю комнату. Там приступила к одеванию, скинув мокрое полотенце, но успела надеть только белье, когда дверь вдруг открылась и тут же закрылась. Кхм, послышалась с другой стороны. Вообще-то это моя комната. Ой, ну откуда же мне было знать? В общем, одевалась я очень быстро, отчего-то глупо хихикая. Надо что-то делать со своими неадекватными реакциями на драка. Когда привела себя в порядок и вышла из комнаты, постаралась сделать вид, что ничего не, про... не случилось. Эдрин мою игру поддержал и тоже вел себя невозмутимо. «Подожди, возьму сумку», – попросил он, и пошел в комнату, из которой я только что вышла. Я забеспокоилась. «Где жар?» – спросила, осматриваясь. Дракончика поблизости не было. «Эдрин, что, запер его одного?» «Не волнуйся, я отправила его на кухню обедать», – ответила драка из комнаты. «Ты что?» – заглянула я в приоткрытую дверь. Ты совсем умом тронулся, он же совсем маленький, а тут такие хоромы, он же заблудится. Скорее ты можешь заблудиться, чем жар. Усмехнулся Эдрин, подхватывая с кровати сумку. Как же ее не заметила, когда пришла сюда переодеваться? Не забывай, он дракон, хоть и маленький, к тому же голодный. По запаху еды кухню найдет без проблем. Руку дай, царапины залечу. Может и дракон, а обычного купания вон как испугался, так что одного его оставлять еще рано, категорично заявила я, протянув отцарапанную руку. Давай поторопливайся, надо найти малыша. А, к слову о купании, быстро справившись с царапинами, как-то хмуро произнес драко. Я понимаю, что ты хотела как лучше, но не делай так больше, пожалуйста. Это еще почему? покосилась я на него, выходя из комнаты. Видишь ли, Лита, драконы огненные создания и, скажем так, моются немного иначе. С легкой улыбкой поведал он. Водные процедуры им могут быть неприятны или даже вредны. Только взрослые драконы, хорошо владеющие огненным источником, позволяют себе обычные купания. А Жар, к тому же еще и маленький, плавать не умеет и просто боится воды. Вот и поцарапал тебя. И это он еще сдерживался изо всех сил. Если бы он не был так привязан к тебе, мог нанести серьезные и даже смертельные раны. Не забывай, он маленький, но все же дракон. — Так я навредила ему? — спросила шепотом, споткнувшись на ровном месте. — Нет, не навредила, — заверил Эдрин. — Слегка скорее напугала и обидела. Можешь считать, вы в расчете. Ты так уверен, что он нашел кухню? Почему? Облегченно выдохнув, спросила я. Я объяснил ему, как туда дойти. Он сообразительный малый, все понял. Ну и да, обоняние у драконов превосходное. Запах еды чувствуется из любого уголка замка, заявил Драка. Он явно понял, что сказал лишнее, но и бровью не повел, и я тоже сделала вид, что не заметила эту маленькую оговорку про то, что он тоже чувствует запах еды из любого уголка замка. Но зато вспомнила, как он обнюхивал меня при первой встрече. Вот и еще одно доказательство, хотя доказательства уже не к чему собирать, уже после встречи с дедушкой Драко со мной ни точного никаких не осталось. Мой спутник дракон. Но Эдриан продолжал притворяться, и я решила поддержать его игру, как он уже не раз поддерживал мою, делая вид, что между нами нет неловкости. Пока мы шли на кухню, я все никак не могла отделаться от мысли, что что-то не так. И только уже в дверях, когда Эдриан пропустил меня вперед, поняла – я не боюсь его. Уверена, что он дракон, создание во всех отношениях опасное, и знает, что я раскрыла его тайну, А значит для меня опасен вдвойне, но я, не задумываясь, поворачиваясь к нему спиной, позволяю заботиться о нас Жаром и даже доверяю. Жар действительно был на кухне, сидел прямо на столе и уплетал свою кашу из красивой фарфоровой тарелки. Но у меня не было моральных сил даже на то, чтобы умелиться. Я была в легком ступоре. На ватных ногах прошла к столу, села и положила руки на коленях. Я его совсем не боюсь, хотя надо. Я даже доверяю ему свою жизнь. Я глупо хихикаю без причины или мгновенно вспыхиваю обидой и раздражением от малейшего проявления пренебрежения или насмешки с его стороны. Мамочка, спаси меня, потому что я, кажется, влюбилась в дракона. Покосилась на нарезающего хлеб лорда Эдрина Драка, вот так запросто орудующего на кухне, будто он и не аристократ из древнего богатейшего рода. Облегченно вздохнула, признавая, что влюбиться тут есть во что. Погладила малыша жара, благодаря которому я так основательно вляпалась. Встала и пошла помогать накрывать на стол. Удивительно, но тут были продукты, свежие. И даже что-то приготовленное в стационарном шкафу, будто замок только и ждал, когда вернется хозяева. Признаться, я не на роком начала прислушиваться, ожидая услышать шаги каких-нибудь горничных. Вот даже не удивилась бы, если бы тут и прислуга в замороженном виде хозяев ждала. Но нет, вокруг стояла тишина, нарушаемая только причмокиваниями жара, даедающего свой обед. Я тоже постаралась уделить внимание еде, но в свете последних личных открытий аппетита не было. Так толком и не поев, отодвинулась от стола и спросила: "Так как маму жары искать будем? Что-то драконы не спешат нам помогать?". "Они помогают", ответил Эдрин. "Незаметно", развела я руками. «А, по-твоему, они должны были расстелить для нас ковровую дорожку, встретить под фанфары и устроить парад? Чтобы ты их как следует рассмотрела», — усмехнулся Драка. «Они чувствуют жара и, поверь, разберутся, чей он». «А вариантов много?» — приподняла я брови. «Было похищено около трех десятков яиц». — поджал губы Эдрин. «И каждая из потерявших ребенка матерей хочет, чтобы наш жар оказался ее сыном. Дай им время разобраться». «А я думала, что они должны почувствовать друг друга и сразу все понять», — вздохнула я, подперев подбородок рукой. «Предлагаешь носиться с жаром по долине и демонстрировать его всем драконам?» — улыбнулся Эдрин. «Да и не работает это так. Он одинаково дорог им всем». но с, пл с пламенем истинной матери станет гораздо сильнее, чем с чужим. Я представила, как мы бегаем по долине и суюм малыша Жара под нос каждому встречному дракону и чуть не расхохоталась. Да, это точно не вариант. Значит, будем ждать? – спросила обреченно. Придется, развел руками Эдрин. А пока можно отдохнуть с дороги. Скучно, продолжила вздыхать я бездумно, взглядя в окно, из-за которого виднелась сплошная зелень. Может быть, раньше тут были и двор и сад, но теперь замок был окружён диким лесом. Еще и плющом все затянуло. Можно будет прогуляться ближе к вечеру, предложила Драка, а пока отдохни. Большое удовольствие обродить по пустому лесу. Тут хотя бы библиотека есть, или драконы не любители читать. Проворчала я, от чего-то начал вредничать, хотя ничего плохого Эдрин не предложил. Есть, кивнул он, проигнорировав мое ворчание. Идем, покажу. Я встала, подхватила жара и выжидательно уставилась на мужчину. Смотрю, ты тут как дома ориентируешься, заметила по пути на второй этаж. В детстве часто бывал, гостил у деда. ответил Эдрин и покосился на меня, видимо в ожидании дальнейших расспросов. И как же мне хотелось спросить хотя бы про его дедушку, но я сжала зубы и промолчала. Почему? И сама не знаю. Захочет рассказать, с удовольствием послушаю. А нет, так и не надо. Я понимаю же, что это все какое-то глупое ребячество, а прекратить злиться и вредничать не могу. Как же сложно, когда вместо разума в тебе говорят эмоции. А библиотека тут оказалась такой огромной, что у меня до речи пропал. Причем она была большой во всех смыслах. Во-первых, это было помещение почти не уступающее размерами холлу, а во-вторых, тут было столько книг, что из-за десять жизней не перечитать. И обычных размеров, и толстенные фолианты, и миниатюрные карманные книжечки, и просто громадные в два размаха руками книжища. Последнее, видимо, для драконов, потому что лично я, наверное, даже открыть такую книгу не смогла бы, сил не хватило бы. Да, а библиотекаря тут нет? – произнесла растеряна. Что именно тебя интересует? – посмеиваясь, спросил Эдрин. Все, – ответила, прибывая в легком шоке от масштабов местной библиотеки, спохватилась и уточнила. Драконы, конечно же. Ты же не спешишь своей металлами делиться? И вот зачем езвить? Он же вполне дружелюбен, помощь предлагает, а я? Нужно спрятаться где-нибудь и передохнуть от общества лорда Драка. Кажется, его стало слишком много в моей жизни, как на еву, так и в мыслях. Вот тут история, там обряды и традиции, там медицина, а вот здесь сказки и легенды. Про прохаживаясь между стеллажами с книгами, начал разъяснять Эдрин. Что именно тебя интересует? Наверное, традиции и легенды. Неуверенно проговорила я, рассматривая корешки книг. Здесь были как написанные на нашем амперском языке, так и на других, многие из которых я даже распознать не могла. Как же долго собиралась эта библиотека? И почему такое богатство пылиться тут в заброшенном замке? Это же преступление чистой воды. Легенды, легенды, где же она? Бурчал себе под нос Эдрин, медленно продвигаясь вдоль стеллажа и проводя рукой по корешкам книг. А вот нашел. Тут тебе и легенды, и традиции, и много чего еще. Уверен, тебе будет интересно. Он протянул мне увесистую, но вполне адекватных размеров книгу в кожаном переплете. Книга оказалась теплой, будто лежала на солнце или кто-то долго держал ее в руках. И это тепло было так приятно, так привлекало, что мне захотелось немедленно приступить к чтению. Проверим, что там интересного. произнесла пренебрежительно, мысленно дав себе подзатыльник за такое поведение, но это не помогло. Надеюсь, не уснул со скуки, добавила, поудобнее перехватывая вертящегося жара и книгу. Оставь его, пусть побегает по замку, обещаю, с ним ничего не случится, я присмотрю, предложила Эдрин. Сама же видишь, ему не терпится все тут изучить. Ну хорошо, неохотно согласилась я, отпуская малыша. Драка прав, Жару хочется бегать и играть, а я сдерживаю его. Но вечно держать малыша перед собой не получится. Пора привыкать к мысли, что скоро мы расстанемся. Эдвин предупредительно открыл для меня двери из библиотеки и спросил: "Проводить до комнаты?". Не заблужусь, буркнула я в ответ и ушла, даже не взглянув на него. И всю дорогу до комнаты мысленно ругала себя, на чем свет стоит. Да и я же становлюсь просто невыносимой стервой. С этим нужно срочно что-то делать.